Владей и ещё нав вихрем промчались по коридору до лестничной клетки, бросились вверх, чтобы подняться выше, потом Владей сообразил, что преследователи всё равно их нагонят, как ни ках они здесь хозяева, а Росины непрошеные гости. И повернул обратно. Единственным шансом уцелеть была попытка сопротивления, причём неожиданная. Следовало напасть на преследователей первыми, чтобы уравнять возможности. Искал нужное место для засады волков недолго. Лучшего места, чем лестничная клетка, найти было трудно. К тому же, этажом ниже она была полуразрушена. Здесь когда-то очевидно прогремел взрыв, и ударная волна повела лестничные пролёты, вырвала из стен крупные куски и обрушила часть потолка. Есьёну, взволнованную, но отнюдь не испуганную, владей поставил так, чтобы она контролировала выход с лестничной площадки в коридор и могла выстрелить из лука в любой момент. Сам же встал за выступ стены с трещиной, через которую мог наблюдать за лестницей, и выхватил меч. Иллюзий насчёт лёгкой победы он не строил. Интуиция подсказывала, что бой будет тяжёлым, необычным и долгим, несмотря на наличие у противника оружия, метящего молнии. Где-то недалеко грохнуло так, что заколебались стены лестничной клетки. Владей перешёл на ясновидение, как бы растворился во всём объёме горы и превратился в неосязаемое прозрачное облако, свободно проникающее сквозь стены и все твёрдые предметы. Здешние духи были насквозь чужими, но всё же послушно зашептали в уши, прямо в голову, раскрывая местные тайнички, предупреждая об опасности и будущих путях. Владий отметил место нового взрыва. К нему приближались две зыбкие тени с целым набором омерзительных намерений. Пошарил вокруг себя и обнаружил ещё две тени, явно жаждущие смерти. Это приближались преследователи. Кроме них в поле ясновидения попали ещё какие-то движущиеся призраки, но оценивать их угрозу было уже некогда. Первый преследователь появился на лестничной площадке этажом ниже. Это был тот самый великан-негр, сметатель молний, совсем не похожий на негров-странников, которых видел в своей жизни в Гладий. Лицо его было человеческим, но в то же время странным, незнакомым, непропорциональным. На этом лице читались сила и жестокость, но сила иная, не такая, какой привык юный Росин. Негру не ждал сюрпризов, он считал себя хозяином положения, верил, что беглецы несутся прочь со всех ног, не помысливая о сопротивлении. Ли просто стремился побыстрее выполнить лёгкую работу. Убить непрошенных свидетелей. К тому же он привык считать всех, с кем встречался, слабее себя, поэтому атака двух молодых людей оказалась для него неожиданной. Конечно, реакция у него была отличная, реакция профессионального убийцы, и он сумел вовремя остановиться, чтобы выстрелить. Но стрела ясённым вонзилась ему в руку, держащую страшный аппарат для метания молний. сбивая прицел, а вторая стрела вошла точно под подбородом. Гигант выстрелил, но тут же схватился рукой за горло, и в тот же миг меч владея с легкостью, как тростинку обрубил ему руку с машинкой молний по самой локоть. Негр взвыл, отскакивая, обрызгав стену кровью, но он был мастером боя и действовал в соответствии с приказом, обладая навыками спецназа своего времени. Боль не помешала ему метнуться к своей отрубленной руке, выхватить чёрное оружие у солевшей рукой и трижды выстрелить в проём двери, озаряя зелёно-жёлтыми всполохами темноту лестничной клетки. Если бы росыны вовремя не отступили назад, от них остался бы только пепел. Продолжая стрелять, чужак поднялся по лестнице, держа под прицелом дверь и не позволяя владею высунуться. Однако он уже слабел. Вряд ли видел цель и держался только на силе приказа яйцеголового командира — найти и уничтожить. И все же владею пришлось бы туго, если бы великану удалось выйти в коридор. Прятаться там было негде, а искать открытую дверь в одну из пещер по сторонам коридора было некогда. Понимая это, владей переждал очередной с пола страшного оружия противника. Молния прочертила глубокую борозду в стене и в потолке коридора. Выплавило стреловидную дыру в противоположной стене, и Волхв нырнул вниз, на пол, скользнув на животе к выходу на лестничную площадку с вытянутым вперед мечом. Они столкнулись на пороге. Негр, с посеревшим от боли и потери крови лицом, и взятым на изготовку метателем молний, и Россин, с мечом, растянувшийся на полу во весь рост, глядя на раненого снизу вверх. Владея отчаянно рванул меч на себя и вверх разрубая тело негра снизу между ногами, понимая, что не успевает. Дула метателя молний медленно, как во сне, опускалось ему на спину. И в то же мгновение дважды сверкнул холодно-прозрачный и струящийся металл, и наполу пала вторая рука негра с оружием, так и не успевшим выстрелить, а затем его голова. В лицо владея брызгала липкая солёная капель. Он отвернулся бледнее, закрыв на краткий миг глаза, а когда открыл, увидел над собой лицо одного из тех, кто стоял у непонятного агрегата с лежащим возле человеком. Живой, проворчал незнакомец. Везёт же тебе, малый. Самого вельз врунёт реализовал. Вставай. Сюда подтягивается тюрем со своими головорезами. Бери девушку и уходи в лес. Здесь вам не место для прогулок. Говорил незнакомец на языке близком к россинскому. Так же, как тот безволосый воин, у которого владей отобрал меч. Поэтому понятны были не все слова, но главное, Волхов все же понял. Привстал на колено, собираясь задать вопрос «Кто вы?», но из-за стены вдруг вывернулась есена с луком на изготовку, и владей едва успел остановить ее. Незнакомец с равнодушным бледным лицом глянул на нее, покачал головой, прислушался к чему-то, повелительно махнул рукой в сторону леса за стеной горы, И неслышный исчез на лестнице, будто привидение. Владей и Есёна молча смотрели друг на друга, то на труп великана, негра, то на пустую лестницу. "Он же начала было есть Есёна... он, я видел", еле ворочая языком, ответил Владей. "Но он прав, сюда идут новые убийцы, пора выбираться на волю. Это не их ли следы мы видели у реки? Не знаю, в горе живут и другие люди, я их чую. Да и ты, наверное, тоже". Стоило бы их отыскать, да опасно. А может быть, поможем тому мужчине, что лежал в пещере на ручагах чужой машины? Люди, которые с ним возились, у них очень нехорошая аура и мысли, и чувства. Может быть, он из тех, из других. Владей хотела ответить отказом, но подумав, согласился. Пожалуй, так можно добыть гораздо больше достоверной информации. Мы поможем ему, он поможет нам. Пошли. Есонна, не удержавшись, чмокнула друга в щёку и сбежала по ступенькам вниз мимо трупа чернокожего убийцы, даже не взглянув в его сторону. Владдей покачал головой, шагнул бы в следом, но вспомнив стрельбу, вернулся и, преодолев брезгливость, вынул чёрный тяжёлый метатель молний из второй отрубленной руки негра. Это оружие ещё могло пригодиться. А бодя разрушенный участок горы по коридору ниже этого уровня они нашли ту самую пещеру с агрегатом Когда лежащий на решетках машина человек пришёл в себя и пытался снять путы и браслеты. Владей ещё раньше перешёл в состояние ясновидения, убедился в том, что кроме пленников в пещере никого нет, и лишь потом вошёл внутрь, тремя ударами меча пробив дверь и заставив её свернуться. Лежащий на машине черноволосый смуглый мужчина в блестящем комбинезоне замер, глядя на вошедших. Дёрнулся бок к поясу и снова застыл. Глаза его, полные боли и ярости, расширились. Он ожидал увидеть совсем других людей, только не двух юных росинов одетых соответственно своей эпохе. "Кто вы?" Снова тот же искажённый русский язык, полный чужих интонаций и ударений. И снова Владей понял смысл сказанного. "Владей", указал он на себя, затем ткнул пальцем в раскрасневшуюся спутницу. "Я Сёна. Мы росины. Наш род живёт в 20 верстах от горы." А кто ты? Незнакомец, задача на вслушивающееся в плавную русскую речь, понял лишь последний вопрос. Попытался поднять руку, но не смог. Я из другого мира. Пленник ствола. Вы называете его горой, похоже. А зовут меня Григорием. Владей понял с пятого на десятое, ухватив имя, повторил старательно. Григорие лежачий засмеялся, но тут же перестал, скрученный приступом внутренней боли. Медленно выдохнул сквозь стиснутые зубы. Вот дело, как эти выродки меня. Глянул на Есюну. Девушка что ли? И понесло же вас сюда? Помогите-ка снять эти ремешки, а то вернутся те скоты и тогда нам не здорововать. Владей взмахнул мечом с ювелирной точностью, перерезая путы, удерживающие лежачего на рычагах агрегата. а также металлические на вид браслеты. Освобождённый встал, оказавшись на голову выше владея, хмыкнул, растирая запястья и разглядывая меч в руке валхава. Чёрт меня побери, да не как это дриммер? Откуда он у тебя, парень? Это лонг меч, ответил владей, ловко кидая меч в ножны за спиной и похвастался. Он рубит все предметы, даже металл. "Ещё бы", усмехнулся Григорий, встряхивая кистями и спохватился. "Спасибо за освобождение, но теперь уходим отсюда в темпе, если хотим остаться живыми. Санитары просто расстреляют нас издали, если увидят. И даже Дриммер, э, -э ваш Long меч не поможет. Жаль, что они увели мой глюк". Владей достал из-под полы кафтана метатель молний, протянул черноволосому незнакомцу. Тот вытаращил глаза. "Универсал? Откуда он у вас?" Мы убили чёрного великана, гордо ответил Есьёнах. Что? Вы убили негра? Владдейки внутрь понимаю чувство освобождённого человека, подумал и добавил. Нам помогли, один из тех, кто находился возле вас. Вас ведь пытали, правда? В точку, малыш. И кто же вам помог, бритаголовый урод? Нет, он стоял в стороне, бледный такой, очень странный, равнодушный. Валетов? Не может быть. Григорий Белый бросил взгляд на медицинский комбайн, опоясанный зелёными и жёлтыми огоньками. Хотел ещё раз повторить, не может быть, и осёкся. Странно, но без чьей-то помощи я действительно не выплыл бы из беспамятства. Кто-то ввёл программу возврата к норме. Кто? Валетов? Чушь. Похитить, чтобы потом чернувало все замолчал. Лицо его стало угрюмым и озабоченным. дьявольщина. Неужели они вытянули из меня код связи со Стасом? Видёмте, потянул его за рукав владей, сюда идут чужие, недобрые люди, они скоро будут здесь. Да пора, очнулся Григорий. Ни черта не понимаю, а бракадабра какая-то. Если бы знать ещё куда идти. И рация перестала работать. У вас есть друзья в горе? Я могу отвезти к ним. Ты что же, можешь здесь ориентироваться? Он Волхв «В ступени воина!» — снова с гордостью произнесла Есёна. «Он видит жизнь!» «Ясновидящий, значит?» «Определенно, мне сегодня везет. Что ж, ведите. Как вас там, Россины?» «Почти что россияне.» «Похоже, Фортуна решила с нами не ссориться. А давно вы бродите по стволу? То бишь по горе?» «Мы здесь в третий день», — сказал Владей, вглядываясь в коридор. Остальные вышли за ним, каждый держа на готове свое оружие. Лук Есёна, метатель молнии под названием «Универсал» Григорий. «А не попадались ли вам рабочие зоны?» – спросил последний. «Как? Зоны?» «Ну, участки горы с защитой, с летающими огнями, всякие механизмы». «Живые, что ли?» «Ну, вроде того, живые». «Мы случайно проникли в один из таких уголков горы, еле ушли». «Страшно», – добавила Есёна простодушно. Григорий схватил Владея за плечо железными пальцами, останавливая. Тот не понял, в чем дело, ловко вывернулся, отскочил, хватаясь за рукоять меча. «Да не дергайся ты», — поморщился Григорий, пристально разглядывая лицо юноши. «Ты в самом деле видел... был в зоне безопасности?» Владей не ответил, считая вопрос излишним. «А указать дорогу туда сможешь?» «Конечно сможет», — ответила за друга не менее оскорбленная есена. Григорий с силой помассировал себе затылок, крякнул и сказал проникновенно. Милые мои, если бы вы знали, какие вы молодцы.